Впрочем, как знать, не станет ли Земля в один прекрасный день слишком мала для своих обитателей, количество которых, согласно точным вычислениям Равенштейна, в 2072 году достигнет 6 миллиардов, и не придется ли строить жилища на море, когда материки окажутся перенаселенными. Стандарт-Айленд, остров из стали – и сопротивление его корпуса рассчитано на то, чтобы выдержать огромную нагрузку. Он состоит из 260 тысяч понтонов, каждый понтон высотой в 16 метров 70 сантиметров и по 10 метров в длину и ширину. Таким образом, горизонтальная поверхность каждого понтона представляет собой квадрат, сторона которого равна 10, а площадь 100 квадратным метрам. Все эти понтоны – Накрепко соединенные друг с другом болтами образуют площадь примерно в 27 миллионов квадратных метров или 27 квадратных километров. При овальной форме острова, которую ему придали строители, он имеет 7 километров в длину и 5 в ширину, а окружность его равняется приблизительно 18 километрам. Подводная часть острова имеет 30 футов, надводная – 20. Другими словами, осадка Стандарт-Айленда равна 10 метрам при полной нагрузке. Из этого следует, что объем его – 432 миллиона кубических метров, а водоизмещение, то есть три пятых объема – 259 миллионов кубических метров. Всю подводную часть корпуса покрыли особым составом, секреты которого доискивались уже издавна. Этот состав – Его изобретатель стал миллиардером, не дает ракушкам облеплять поверхности, соприкасающиеся с морской водой. Подводные части нового острова не угрожают ни деформации, ни разрывы. Так крепко сшиты стальные листы, так прочно прилажены все болты и заклепки. Для сооружения этого гигантского судна пришлось построить специальные верфи, Это и сделала Стандарт Айленд Компани, приобретя предварительно бухту Магдалены и примыкающую к ней часть побережья на крайней оконечности длинного полуострова Старой Калифорнии, почти у пределов тропика Рака. В этой бухте и производились работы под руководством инженеров Стандарт Island Company во главе со знаменитым Вильямом Терсоном умершим через несколько месяцев после окончания постройки, подобно Брюнелю, умершему во время неудачного спуска на воду парохода Great Eastern. А разве этот стандарт-айленд, в сущности, не тот же Great Eastern, только значительно усовершенствованный и в несколько тысяч раз превосходящий его по своим размерам? Понятно, тут не могло быть и речи о том, чтобы спускать целый остров на поверхность океана поэтому и пришлось строить его отдельными кусками, отдельными отсеками, так сказать, прираставшими друг к другу на водах бухты Магдалены. Эта часть американского побережья сделалась местом стоянки плавучего острова, портом, в котором он находит убежище, когда требуются какие-либо исправления. Поверхность острова, образованная двумя тысячами отсеков, была покрыта толстым слоем чернозема повсюду, кроме особенно прочно укрепленной центральной части острова, предназначенной для самого города. Этой почвы вполне достаточно для ограниченного развития растительности, для газонов, клумб, кустарников, небольших рощ, лугов и огородов. Было бы непрактичным требовать, чтобы на этой искусственной почве произрастали хлебные злаки и мог пастись скот. Его для мяса регулярно завозят на остров. Но зато было сделано все необходимое для того, чтобы снабжение молочными продуктами, птицей и яйцами, не зависело от привоза извне. Под насаждениями находится три четверти всей поверхности Стандарт-Айленда, то есть около 21 квадратного километра. Там зеленеют газоны, интенсивно обрабатываются поля, изобилующие овощами. Возделываются сады, богатые фруктами, а искусственные луга служат пастбищем для нескольких стад. В земледелии здесь широко применяется электричество. Под воздействием постоянных токов разнообразные овощи созревают необычайно быстро и достигают почти неправдоподобной величины.